Глава 11. В которой Гунвальт и Тоня перебазируют гладиатора в Летний Хлев и случается драма с кофейником. В Глемердале дело идёт к марту. На солнечных склонах гор тает снег. Любители зимнего отдыха разъехались, но обещали вернуться на Пасху. С каждым днём солнце светит дольше, а в воздухе пахнет весной, и от этого в носу щекотно. Но так чувствуют не все. Гунвальда взяла в плен зимняя тьма и не отпускает никак. Нет, правда. Когда бы Тоня ни пришла, он сидит, уставившись в окно. О чём ты думаешь? спрашивает Тоня. Хм, отвечает Гунвальд. Однажды Тоня ворвалась без стука. Перед Гунвальдом по столу были разложены фотографии, но увидев Тоню, он сразу сгрёб их в кучу. Что это? спросила Тоня. Хм, ответил Гунвальд. В другой раз Гунвольд сидел и читал зелёную книгу. Привиде Тоня он закрыл её и спрятал под стол. Что это за книга? спросила Тоня. Хм, ответил Гунвольд. Мне кажется, Гунвольд впадает в маразм, сказала Тоне папе. Голос у неё грустный. Мало удовольствия иметь за кодычным другом маразматика. Хм, сказал папа. Но тут уже Тоня затопала ногами, всполошив чайку Гейера. В этом Глимердале знают другие слова, кроме хм или нет. Попробовать что ли взбодрить старого тюфика, думает Тоня, оглядывая двор. Сегодня она достала велосипед первый раз в этом году. Чайка Гейер устроил по этому поводу форменный спектакль. Когда он был ещё птенцом, Тоне с папой учили его летать. Папа сажал его Тони на шлем, и она разгонялась на велосипеде так, что он в какой-то момент соскальзывал и летел. Но если вы чайку чему-то научили, это уже навсегда. По сию пору стоит Тони сесть на велосипед, как чайка-гейр начинает кружить над ней и требовательно орать. А ведь он давно уже не маленькая птичка. — Ты тяжелый, как беременная гусыня! — ворчит Тони. — Летай сам! Но чайка Гейр с чепкой сидит на шлеме, хотя его опрокидывает ветром назад. Гунвальд смотрит из-под кустистых бровей, как к нему на двор въезжает живая пирамида из чайки Гейра на шлеме на тониной голове. Он их высиживает. Объясняет Тоня. Высиживать свои идеи у меня в голове. Хм. Сердито говорит Гунвальд. Лучше бы вы своим дармоедам крикливым высидели план. Как мне переправить гладиатора в Летний Хлев и самому остаться в живых? Тоне чешет в щёку. "Это вопрос", бормочет она, снимая чайку Гей из головы. "Гладиатор это баран Гунвальда. Он купил его в прошлом году в барквике и с тех пор мыкает с ним горе. Этот баран худшая покупка за всю мою несчастную жизнь", сказал Гунвальд, когда они в тот раз с мучениями загнали гладиатора в хлев. Тогда им помогали и папа, и тётя Эйр, и Идун, вспоминает Тони. И вот теперь нужно вывести его из хлева. Овцам пора ягнится, и в хлеву понадобится больше места. Тони спрашивает, не сбегать ли ей за папой, как в прошлый раз, когда гладиатора надо было завести в хлев. Нет, упрямится Гунвольд. Я как-нибудь справлюсь со своим собственным бараном без ему в жилу. Вот только кофейку выпью. Он уходит в дом. А тоня стоитца, она сидит, задрав голову и смотрит на пастбище, где летний хлев. Тут и сравнивать нечего. Поселиться одному в маленьком отдельном хлеву или сутками слушать бабы разговоры целой отары беременных овец. Нормальный баран будет только рад. Вряд ли это так трудно, бормочет Тоня себе под нос. В хлеву Гунвальда царит весёлый хаос, сено вперемешку совсем подряд, но овцам здесь хорошо. Тоня здоровается с некоторыми, потом набирает в ведро корма на донышке и идет к стойлу гладиатора. В полутьме глаза его кажутся светло-зелеными. Глава у него огромная, и она оказывается еще больше, когда он подходит ближе посмотреть, кто такая эта Тоня. «Сквак!» — вскрикивает Чайка-гейр у нее за спиной. «Клюв, ты его раздражаешь!» — говорит ему Тоня очень строго. Потом она снова оборачивается к гладиатору. Послушай, разбойник, говорит Тоня. На улице Солнышка и прямо за домом тебе приготовили отличную дачу. Давай, пошли. Она дрожащими руками открывает калитку в стойло и начинает медленно пятиться задом по проходу, то и дело тряся ведром с кормом. Гладиатор слышит эти приятные звуки скорого угощения и идёт за ней твёрдым шагом. Тоня задом толкает дверь в хлев и выходит наружу. Бедный гладиатор. Он много месяцев не видел солнечного света. Теперь он замер и щурится со слюпо на пороге хлева. То не сильнее трясёт ведро с кормом, чтобы баран шёл на звук, даже ничего не видя. Очень собой довольная, она открывает калитку на пастбище. Гладиатор по-прежнему идёт за ней по пятам, послушный и смиренный, как ягнёнок. выступает дрессировщица с бараном кричит тони чайки гейру который уселся на заборный столб и следит за происходящим в этот момент операция отступает от плана не успевает тони открыть калитку на лук как гладиатор бодает её в бок и она чуть не перековыркивается через голову психованный баран прозрел опс вскрикивает тони ускоряя шаг Баран бодается безостановочно, и Тоня понимает, что надо спасаться, пока ее не забодали в конец. С развивающейся на весеннем солнце рыжей гривой она резво припускает в сторону летнего хлева, баран наступает на пятки. «Корм!» — стонет Тоня. «Какая же она глупая!» «Конечно, он тащится за ней!» Тоня силой отшвыривает ведро, и корм рассыпается по всему лугу. Но гладиатор и ухом не ведет. Его интересует только Тоня. «А что, если бараны устроены как быки и кидаются на все красное? Или рыжее?» «У тебя волосы как огонь, будто дверь сеновала в закатном солнце», — однажды сказала ей бабушка. «Дверь сеновала в Норвегии всегда красят в густой красный цвет, так что она прямо полыхает на солнце. Тоня наверняка знает, что до нее таких красивых слов на земле точно никому не говорили». Но сейчас здесь на лугу она с удовольствием променяла бы свои рыжие волосы на чёрные или светлые, или русые, даже седые, приняла бы она с благодарностью в эту минуту. То не упала. Какой-то жалкий камень поставил ей подножку. Тоня едва успела откатиться в сторону, как расферепевший баран кинулся на неё. Он боднул её в локоть своей каменной головой. Эй! Как же это похоже на Гунвальда. Купить такого придурошного барана. А теперь половина ягня от его дети. И скоро у Гунвальда будет татара психованных овец, — думает Тоня. И он опять будет приставать ко мне, как ему с ними управиться. Тоня неуклюже встаёт на ноги и ковыляет дальше. Она сообразила, что спастись можно на крыше летнего хлева. Бараны способны на многое, но лазить по крышам они не умеют. А Тоня в этом деле мастер. По словам тёти Идун, она в более близком родстве с обезьянами, чем большинство людей. Резкий поворот вправо, как раз чтобы увернуться от очередного тычка гладиатора. Пять шагов к хлеву, прыжок на поддон, который прислонён к стене как лестница. И вот уже Тоня ухватилась руками за край крыши и болтается между небом и землёй, дрыгая ногами. Гладиатор ещё успевает наподдать ей по одной ноге, но Тоня закидывает вторую наверх и подтягивается. Она спасёна. Чайка Гейер прилетает и садится рядом. Внизу бушует гладиатор, сердито топчется на месте и не думает успокаиваться. Тони заползает повыше на крышу, потом набирает полную грудь воздуха и кричит в весенний Глемердальский день: "Гунвальд!" Мартышка сбоку крышка, что ты забыла там наверху? Гунвальд щурится от солнца и сердится, Тони показывает пальцем на барана. "Нет", протестует Гунвальд, потом кричит ей, что если она угодила в такую переделку, Пусть теперь посидит там. Когда-нибудь гладиатору надоест её сторожить, и он зайдёт в хлев. То не останется только слесть и накинуть замок. Ну нет, кричит Тоня. А если ему никогда не надоест? Иди сюда и отвлеки его. Интересно как? У меня рыжих кудрей нет. Гунвальт треска ставит кофейник на лестницу и уходит в дом. Гунвальд. Он оставит её так сидеть? Конечно, Гунвальд, старый пень, взбалмошный ворчун, и сейчас у него обострение, но всё же такого Тоня от него не ожидала. Бросить своего друга пропадать на крыше, с караулищем внизу, диким бараном, человеком-ненавистником из Барквики. Раз так решила Тоня, ноги её больше в доме Гунвальда не будет. Но тут он вышел обратно с рождественской скатертью в руках. Тоня узнала её издали, потому что сама её и вышивала, собственными своими ручками. скатерть в пестриц снегирями и ёлочками, вышитыми мелким крестом. "Тоня, а она обязательно должна быть такой огромной?" спросила учительница Дагни, потому что Тоня мучилась с рождественской скатертью почти до конца февраля. "Обязательно", ответила Тоня, потому что Гунвольд, большой мужчина, и стол на кухне у него большой. И Гунвольд был так счастлив подарком, как Тоня и мечтала. У него даже глаза увлажнились, когда он вытащил из праздничного пакета скатерть. «Не слабо, однако!» — тянет Тоня, поняв, что Гунвальд задумал. Он идет к лугу, болтая зажатой в руке скатертью. Дойдя, он выпрямляет спину, как генерал. «Оле!» — кричит Гунвальд и топает ногой. И в одну секунду баран теряет всякий интерес к Тоне на крыше. В тот день в Глеммердале состоялась корида. Да, ваша правда. Не было амуниции, и тариадор был староват, а быком служил бешеный баран. Но тем не менее, Гунвальт растягивает скатерть так элегантно, что можно подумать, он ничего, кроме кариды в жизни не знал. Раз за разом баран разбегается, проносится по лугу вниз и врезается головой в расшитую крестом скатерть или в белый свет. Старый матадор торжествующе смотрит на Тониу и кланяется. Вжух! Снова бодает скатерть баран. Зрелище изумительное, но Гунвольд начинает уставать. Он трясёт скатерть судорожно, и каждый раз кажется, что баран протаранит его. В конце концов Гунвольд бегом припускает вдоль луга, волоча за собой красную скатерть. "Але!" кричит он отчаянно. "Гунвольд, давай сюда!" Тони машет ему, но Гунвольд только потрясает кулаком. "Нет уж, я загоню этого психопата в летный хлев, даже если я на этом кочурю." Задыхаясь, кричит он и устремляется в открытые двери. Огромный Гунвольт вламывается в хлев, преследуемый по пятам гладиатором. Чайка Гейер слетает с крыши, как истребитель. Несколько минут в хлеву всё грохочет, потом хлопает дверь. Тони, волнуясь, сползает к краю крыши и свешивается вниз. "Унвольт, ты жив?" спрашивает она осторожно. Тот вытирает рождественской скатертью пот со лба. Это последний раз, когда я покупал что бы то ни было в Барквике. Говорит он и встаёт так, чтобы Тоня смогла слезть к нему на плечи и спуститься вниз. В то, что случилось дальше, нельзя поверить. Только что Гунвольд выдержал снокшибательную кариду и вышел из неё без единой царапинки, а тут споткнулся о собственный кофейник. Тоня идёт следом и видит, как Гунвольд, забыв о том, что он оставил на лестнице кофейник, задевает его ногой, теряет равновесие и растягивается на каменной лестнице во весь свой рост. Раздаётся страшный хруст сломанных костей, и наступает тишина.